Раздел 3. Коллоидный зоб. Жалобы и данные обследования. У большого количества молодых пациентов обнаруживается именно фолликулярная аденома щитовидной железы. Ее особенностью является то, что уровень гормонов остается нормальным, несмотря на разрастание ткани железы. Жалоб такие больные, как правило, не предъявляют. Только иногда при больших размерах железы могут отмечать нарушения при глотании. Крупный зоб может приводить к затруднению дыхания вследствие сдавления пищевода или трахеи. Иногда возникает местная болезненность вследствие кровоизлияния в узел. При пальпации выявляются эластичные, легко смещающиеся под пальцами узлы. Если узелки содержат большое количество коллоида, то они приобретают мягкую консистенцию. При осмотре таких узлов после операции можно обнаружить кровоизлияние в кисты, частичное омертвение ткани железы, разрастание соединительной ткани длинными пучками на протяжении всей железы и участки обезыствления с песочной поверхностью. При этом не обнаруживают ни клинических, ни лабораторных признаков Тереотоксикоза или гипотиреоза. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более 200 миллионов человек во всем мире поражены коллоидным узловым зобом. Соотношение количества мужчин и женщин, у которых обнаружен коллоидный эутиреоидный узловой зоб, равен 1 к 8. Диагностика. Первое. При УЗИ обследование щитовидной железы выявляются одиночные или чаще множественные узлы, похожие на мешочки, заполненные коллоидом. У них четко очерченные границы. Второе. Гормоны щитовидной железы в пределах нормы. Третье. При пункции железы получают коллоидную жидкость и нормальные клетки щитовидной железы без патологических изменений. В настоящее время биопсия является Одним из самых эффективных методов, с помощью которых можно различить доброкачественные и злокачественные опухоли щитовидной железы. Как правило, эта процедура проходит без каких-либо существенных осложнений. Если речь идет о многоузловом зобе, может потребоваться пункция нескольких узлов. Тактика врачей при колоидном зобе. Подавляющее большинство узлов коллоидного зоба без нарушения функции щитовидной железы имеет небольшой размер, не представляющий угрозу здоровью человека. Поэтому при выявлении узлового многоузлового коллоидного зоба и нормальных значениях уровня ТТГ, Т4 и Т3 лечение в большинстве случаев не показано. Нужно только наблюдение таких пациентов, с периодической, один раз в год, оценкой уровня гормонов щитовидной железы и состояние узлов на УЗИ. Размеры примерно 1 треть таких узлов остаются постоянными, еще 1 треть медленно растет, и, наконец, 1 треть может уменьшаться. Операция показана только при больших размерах узлов, затрудняющих глотание и дыхание, быстро растущем узле, увеличение роста узла более 1 см в год и появление симптомов токсической аденомы, что также случается не слишком часто. Рак щитовидной железы. Причины. Причины развития рака щитовидной железы, как и многих других видов рака, в настоящее время еще не до конца ясны. Можно выделить несколько факторов риска, но невозможно предсказать. Заболеет ли человек раком щитовидной железы при наличии одного из этих факторов или даже нескольких из них? Факторы эти довольно очевидны. Наличие случая рака щитовидной железы в семье может также провести генетическое тестирование для выявления генов, связанных с высоким риском рака щитовидной железы. Хронические воспаления щитовидки. Опухоли молочных желез или половой системы, рентгеновское или ионизирующее облучение, нарушение гормонального баланса в организме, контакт с радиационным загрязнением, в первую очередь радиоактивным йодом, рост частоты рака щитовидной железы наблюдался, к примеру, после катастрофы на Чернобыльской АЭС, в прилегающих к станции районах. При нарушении развития клетки щитовидной железы Происходит ее безудержное деление, которое не контролируется организмом. Клетки опухоли постоянно делятся и увеличиваются в количестве. Образуется участок в щитовидной железе, далее формируется узел. Только около 5% обнаруженных опухолей щитовидной железы являются злокачественными. Вторая хорошая новость. Только в 1% от всех случаев рака Он является высокоагрессивным и плохо поддается лечению. Так что прогноз у большинства больных с выявленным раком хороший, но есть и плохие новости. Они заключаются в том, что рак чаще всего протекает бессимптомно. Узел может быть неопределим при пальпации, уровень гормонов остается в пределах нормы. Поэтому для выявления узлов железы, подозрительных на рак, необходимо УЗИ щитовидной железы и биопсия ткани железы. Жалобы и данные обследования. Как правило, первые признаки рака щитовидной железы не вызывают никаких жалоб. В некоторых случаях пациент может самостоятельно нащупать узел, но вы помните, что с вероятностью не более 5% этот узел может быть раком. Одним из симптомов рака щитовидной железы у женщин и мужчин может быть увеличение лимфатических узлов на шее, как правило, безболезненное. Болезненные узлы указывают скорее на воспалительный процесс. При прогрессировании рака возможно изменение голоса. Но эти изменения, как вам это уже известно, возникают при любом значительном увеличении размеров щитовидной железы независимо от его причин. Возникновение боли на передней поверхности шеи, боль в шее и горле, затруднение при глотании, появление сухого кашля, чувство першения, царапание в горле или за грудиной не является характерным признаком злокачественной опухоли, но требует обследования прежде всего у отоларинголога, но также и проведения УЗИ, щитовидной железы. Лабораторная диагностика. Чаще всего рак не сопровождается изменением уровня гормонов и повышением уровня антител. УЗИ щитовидной железы при необходимости. Ее компьютерная томография и тонкоигольная аспирационная биопсия помогают поставить диагноз и определить клеточный состав опухоли, от чего зависит тактика лечения. При обнаружении на УЗИ увеличенных лимфатических узлов в области шеи пунктируют и их. Лечение. Основной способ лечения хирургический. Это так называемая тотальная тиреоидектомия, удаление всей ткани щитовидной железы. Эта операция, как правило, выполняется через небольшой разрез, около 4 см, в основании шеи что позволяет получить адекватный доступ к щитовидной железе. При аккуратно выполненном разрезе на шее остается малозаметный рубец. Если доказано, что опухолевыми клетками поражены окружающие железу лимфатические узлы, то удаляют и их. После операции производится терапия радио для полного разрешения остаточной ткани железы. Дистанционная лучевая терапия может быть назначена, если пациенту по состоянию здоровья противопоказана операция или рак щитовидной железы продолжает расти после лечения радиоактивным йодом. Химиотерапия обычно не используется при лечении рака щитовидной железы, но может принести пользу некоторым пациентам, которые не реагируют на другие методы лечения. При своевременном обращении к специалистам, Полностью излечиваются 95% пациентов, а при обнаружении рака на первой и второй стадии – даже 100%. После операции пациенты в течение всей жизни принимают препарат тероксин для компенсации недостатка гормонов щитовидной железы. Профилактика. Регулярное обследование состояния и функции щитовидной железы, даже при отсутствии жалоб. Особенно это актуально для пациентов, входящих в группу риска.